13. Ева очнулась от тяжелого сна и обнаружила, что уже светает. Она несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, пытаясь убедиться, что действительно проснулась, а не перенеслась из одного кошмара в другой. В горле пересохла, но она не спешила вставать и лежала с закрытыми глазами, дожидаясь, пока выровняется пульс. Рорк обнял и крепко прижал ее к себе. Я с тобой. Все нормально, пора вставать и собираться. Шш. Ева снова закрыла глаза. До чего она ненавидела первые минуты пробуждения, балансирования на грани сна и реальности. Она знала, что скоро проснется, окончательный кошмар растает без следа. Но ничего не могла с собой поделать. Ради нее Рорк изменил свои привычки вскакивать ни свет ни заря и приступать, бог знает к каким коммерческим сделкам, пока она спит. Рассказывай. Все нормально. Повторила она, но Рорг зарылся лицом в ее волосы, и она сдалась. Мне снилась Стелла, и ее комната в Далласе. Мы обыскивали ее, помнишь? Однако мне снилась комната, задолго до тех событий, и я была ребенком. Не знаю, где мы жили тогда, неважно. Она сидит за столиком, а на нем тени, помада, кремы и прочая ерунда. Я чувствую сладкий, даже приторный запах ее духов. Горло подкатывает тошнота. Она сидит ко мне спиной, но я вижу ее взгляд в зеркале он полон ненависти и презрения. И я чувствую в воздухе жары горечь ее взгляда. Пить хочу. Сейчас принесу. Отговаривать его было бесполезно. В любом случае, ей стало чуть лучше, и она успокоилась. Это всего лишь сон. К тому же и во сне она знала, что спит. Рорк подал ей стакан с водой, и Ева постаралась выпить его как можно медленнее. Спасибо. Он ничего не ответил, а отставил подальше пустой стакан и взял ее за руку. Из горла, продолжила Ева, сплетая свои пальцы с его пальцами, из горла течет кровь и льется прямо на то розовое платье, в котором она была, когда я арестовала ее. Она очень злится и говорит, что это я во всем виновата. Я испортила ей платье, я все испортила. И тут в зеркале появляется он, Макуин или мой отец. Не знаю точно. Он стоит у меня за спиной. Я лезу в кобуру, но она пуста. Я безоружна, и Стелла улыбается. В зеркале я вижу ее отвратительную улыбку. Я знаю, что мне нужно выбираться оттуда. Нужно скорее проснуться. И я просыпаюсь. «Тебе снится один и тот же сон?» «Не совсем. Он каждый раз неуловимо меняется. Я не боюсь Стеллу. Хочется спросить, за что она меня так ненавидит. Но я знаю, что ответа не будет. Возможно, вариации этого сна, однако. Я не боюсь ничего до тех пор, пока не лезу в кобуру и не чувствую, что она пуста. Вот тогда мне становится страшно. И я просыпаюсь». Они больше никогда не причинят тебе вреда. Знаю, все нормально, я справляюсь, потому что любой сон кончается. Не волнуйся за меня, пожалуйста. От этого мне только хуже. Постараюсь волноваться самую малость, чтобы ты чувствовала себя лишь чуточку хуже. Вот и договорились. Ева передвинулась, оказавшись с ним нос к носу и сердце к сердцу. Не меняй из-за меня привычки. Я только больше расстраиваюсь и накручиваю себя. К тому же, если ты бросишь плести свои предрассветные козни по захвату мирового господства, что будет с моим кофе? Пойдешь по миру, и придется мне искать другого богатея ирландца с кофейными связями. Но уж нет. Я продолжу плести козни, если ты пообещаешь мне кое-что взамен. Рорк ласково провел рукой по ее волосам. «Ева, не надо больше ничего скрывать от меня». Ладно, не буду. Поскольку твое пристрастие к кофе — залог моего счастья, сварю-ка я нам по чашечке. Пожалуй, не откажусь, хотя мне пора бежать. Мы с Пибоди решили встретиться возле дома Аснера пораньше, чтобы он не успел улизнуть. «Кто такой Аснер?» — спросил Рорк, направляясь к автоповару. «Частный детектив». «Ах, ну да. Закажу легкий завтрак для некоторых из присутствующих. Ева поскорее встала, потому что иначе он принес бы ей кофе и завтрак прямо в постель. Она взяла кружку и отпила глоток. Я пока в душ, а ты можешь приступать к захвату мирового господства. Непременно. Только сначала покормлю кота. Так Рург и сделал, потом взял свою кружку и подошел к окну. Ева сказала, что они до сих пор оберегают друг друга и была права. Похоже, им еще долго придется приходить в себя. По пути в центр Ева чувствовала себя вполне сносно и даже чуть более того. Отчасти из-за волшебного плаща. Она опустила стекла в машине и наслаждалась порывами холодного ветра. Рекламные аэростаты еще не успели подняться в воздух и затянуть свою нудную песню, поэтому в и шипение нью-йоркского транспорта пока не вплетались их завывания. В этот ранний час Нью-Йорк принадлежал исключительно его жителям. Ни аэростатов, ни туристов. Уличные торговцы катили тележки, груженные соевым кофе и слоеными пирожками. Автобусы выплевывали жителей пригородов, спешащих на утреннюю смену или на деловую встречу. По тротуарам и переходам двигались толпы прохожих, напоминавших трудолюбивых муравьев. У Евы был четкий план, и первым пунктом в нем стояло загнать в угол АА Аснара. Для начала она пригрозит ему обвинениями в незаконном проникновении преступном посягательстве на чужую собственность и ведение скрытой съемки плюс соучастие в шантаже. Вряд ли он захочет лишиться лицензии и средств к существованию, поэтому будет заливаться соловьем. И тогда в обмен на послабление обвинения она вытрясет из него оригинал записи и все имеющиеся копии, а также любую информацию о передвижении Харрис и ее намерениях. Ева готова была наспор съесть свой новый плащ, если Аснер не сунул нос в дела Харрис или хотя бы не проследил за ней. Она заранее озаботилась ордерами на обыск квартиры и конторы детектива, ссылаясь на его связь с жертвой, и надеялась получить их в ближайшее время. Ей удалось припарковаться в полутора кварталах от дома Аснера. Приличный район, намного лучше того, где у него контора. По дорожкам оглушительно шаркали школьники с ранцами, Некоторых провожали родители или няня. На многих детях были ультрамодные ботинки до середины голени с толстенными подошвами. Те из них, кто не шаркал, тяжело тополя. На маленьком рынке женщина в комбинезоне разжигала гриль, она весело улыбнулась Еве. Видимо, чем свежее становится на улице, тем дружелюбнее люди. Довольная небольшой прогулкой, Ева размышляла о том, что придется как следует выложиться на сегодняшних допросах если не удастся застать Аснара дома. встречу в припрыжку бежала Пибоди, мелькая малиновыми сапожками, которые Рорк привез ей из Далласа. Расстояние между ними резко сокращалось, и внезапно Пибоди изумленно раскрыла рот. Ева машинально схватилась за кобуру. Ее напарница тем временем отплясывала на месте, радостно повизгивала и тянула к ней загребущие ручонки. «Эй, руки прочь!» «Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» «Какая красотища! Дай потрогать!» «Пибоди, ты и так уже пала ниже некуда. Стоишь тут в своих малиновых ботах, да еще пускаешь слюни над моим плащом. Я просто обожаю малиновые казаки. Думаю, они станут моей визитной карточкой». Она ловко провела пальцем по рукаву нового плаща и воскликнула. "Ох ты, кожа гладкая, как масло!» «Будь она как масло, давно растеклась бы по мне. А что, похоже!» Она такая гладкая, пригладкая, мягкая, примягкая и очень-очень стильная. И шуршит при ходьбе. Такая же классная одежка, как и твое пальто. Обсудили гардеробчик и будет. Может заглянем к Астнеру, раз уж мы все равно здесь. Пибоди снова потянулась к Еве, но та строго погрозила пальцем. Ты уже потрогала, хватит. Ева повернулась к ней спиной и зашагала ко входу в здание. Пибоди взвизгнула. А какой поясок! Он отлично утягивает твой зад. Чего? Где? Ева поспешно обернулась, пытаясь разглядеть себя сзади. О, господи! То есть, подчеркивает фигуру, я оговорилась. Пибоди снова потрогала плащ. Это подарок без повода? Обожаю сюрпризы. Месяц назад Макнап подарил мне очень миленькие сережки, сердечки на цепочках. «Если парень дарит всякие украшения по поводу и без, он крепко запал на тебя». «Ясно. Если судить по меркам Пибоди, то Рорк железобетонно запал на неё». Она остановилась перед дверью и достала универсальный ключ. «Подкладка нательная броня». «Чего, чего?» «Подкладка сделана из особого материала», — объяснила Ева, отводя полуплаща. «Придумали ребята Рорка из-за дела исследований и разработок». «Защитит от ножа, парализатора и бластера». «Не может быть». Теперь уже Ева ничего не имела против того, чтобы Пибоди как следует осмотрела и пощупала плащ. Ведь интерес ее стал чисто профессиональным. «Такая тонкая, легкая и хорошо сгибается. Неужели она может защитить от бластера?» Рорк утверждает, что может. «Так что как-нибудь попозже пальни в меня, проверим». «Ничего себе. Знаешь, этот плащ совсем как та машина». «Будем ребусы загадывать?» «Вовсе нет», — сказала Пибоди, а Ева тем временем убрала ключ. Снаружи просто плащ, хоть и красивый. И машина с виду просто машина. Но начинка у обоих подарков совершенно особая, специальная для копа, понимаешь? Он заботится о тебе. Это даже лучше подарков без повода. Ты права, он действительно заботится обо мне. А еще он очень беспокоится. «Не просто вам пришлось в Далласе, верно?» Тихо спросила Пибоди. Не дави на меня. Я читала твои отчеты и поняла, что очень многое туда не вошло. Я тоже о тебе беспокоюсь и забочусь, понимаешь. Напарники мы или нет? Ну да. Может, как-нибудь выпьем и ты расскажешь о том, что не вошло в отчет? Обязательно. А почему бы и нет? Ведь Пибоди действительно заботится о ней и не давит слишком сильно. Непременно. Квартира Аснера на втором этаже. Поднимаясь по лестнице, они слышали обычный шум старого дома, где живет рабочий класс, и нет почти никакой звукоизоляции. Утренние передачи по телевизору, музыка, хлопанье дверей, скрежет лифта. Дети собираются в школу. Ева забарабанила в дверь. Почти сразу из квартиры напротив вышел мужчина с сумкой на плече. В спортивном костюме и кроссовках. Он приветливо улыбнулся им и надел бейсболку на лохматую русую голову. «Вряд ли Аснер дома». «Почему?» «Я стучался к нему пару минут назад, он не открыл. Мы с ним вместе ходим в спортзал по утрам, так что...» «Вы видели его вчера?» «Видел, и что с того?» Подозрительно прищурился сосед. «Нам нужно поговорить с мистером Аснером», ответила Ева и показала свой жетон. «Когда вы его видели?» «Утром примерно в это же время мы с ним пошли в зал. А что случилось?» «Нам хотелось бы обсудить с ним кое-какие аспекты текущего расследования». «Тогда идите к нему в контору». Сосед назвал уже знакомый адрес. Рановато еще, но если у Аснера важное дело, то он вполне мог проработать ночь напролёт и вздремнуть там же. «Ночь напролёт? А почему бы и нет?» Недовольно пожал плечами сосед. «Вчера мы с ребятами хотели собраться у меня и посмотреть игру. Аснер не явился, а он не из тех, кто пропускает хорошую игру. К тому же он сделал ставку». Вот я и решил, что у него возникло срочное дело. Послушайте, сходите к нему в контору и убедитесь сами. Я не из тех, кто болтает про своего приятеля с копами. Ясно, спасибо, что уделили время. Я протянула ему визитку. Если вдруг встретите его в спортзале, пусть позвонит по этому номеру. Ладно, передам. Он убрал карточку в сумку, немного расслабился и улыбнулся. «Если увидите его раньше меня, передайте, что за ним двадцатка». «Обязательно». Ева подождала, пока сосед спустится по лестнице. «Что ж, заглянем в контору. До нее недалеко, может быть, асна рассыпается там, особенно если вчера он играл и пел». Забравшись в машину, Ева пересказала напарнице свои предположения, выводы и версии, которым пришла прошлой ночью. Насчет Мэтью и Марлы я с тобой согласна», — кивнула Пибоди. «Они просто пара голубков». Не то чтобы такие не убивают, еще как убивают. Скажем, нелюбимого супруга или престарелую и богатую двоюродную бабушку Эдну. Но ни у Мэтью, ни у Марлы нет нелюбимого супруга, и они совсем не бедствуют. На записи удалось обнаружить что-нибудь важное. Сначала они любили друг друга, после мило поворковали, Потом вместе занялись йогой, заказали еду из китайского ресторана, поели и немного порепетировали. Он помог ей отработать движение в сцене с дракой. Говорили в основном об отпуске, обсуждали, куда бы им выбраться, на Фиджи или на Карфу. Посмотрели какой-то фильм прямо в кровати, еще немного секса, и уснули. Вроде бы ничего особенного, пожала плечами Пибоди. Счастливые голубки, да и только. С утра легкая разминка секс в душе, судя по звукам из открытой двери в ванную. На завтрак фрукты и йогурт, Потом опять репетиции и разговоры об отпуске. Много смеялись, затем оделись и ушли. Нигде не видно Харрис или детектива, подходящего к камерам. Любой маломайский опытный детектив стер бы свое изображение. Поскольку запись кончается уходом Мэтью и Марлы, то Аснер не так уж глуп. Харрис тоже нигде не видно, и наша сладкая парочка о ней почти не говорит. Представляю, как она разозлилась из-за этого. Ева припарковалась, вышла из машины и посмотрела на окно конторы. День был пасмурный, но свет не горел. Либо не пришел, либо еще спит. Поднимаясь по лестнице, Ева размышляла, почему же опытный и неглупый детектив скрывается от копов. Ведь должен он понимать, что его обязательно найдут. И чем дольше он прячется, тем менее тёплой будет встреча. Придумывает историю получше или надеется на адвоката. А может, забрал свой куш и скрылся. Этот вариант был ей не по душе, но другой оказался еще хуже. Подойдя к стеклянной двери, она постучала. «Здесь не заперто. Второй вариант был куда реальнее, и Ева вытащила пистолет». «Может, просто забыл закрыть?» — тихо сказала Пибоди. «И зачем тогда хорошие замки?» Пожала плечами Ева, открыла дверь и вошла. В приемной явно что-то искали. От компьютера остался лишь монитор. Содержимое ящиков стола валялось по всему полу. По знаку Евы Пибоди двинулась в сторону кабинета Аснара, открыла дверь и отступила вправо, пропуская напарницу. В кабинете царили беспорядок и смерть. А-а, Аснар лежал на полу лицом вниз. На затылке зияла рана, предположительно нанесенная статуэткой птицы, валявшейся рядом и покрытой пятнами крови и кусочками мозга. «Он уже не вернет своему соседу двадцатку», — подумала Ева. «И вряд ли на него можно надавить в связи с делами не менее мертвой клиентки». Ева убрала пистолет в кобуру. «Принеси чемоданчик, а я вызову подкрепление». «Ударили сзади», — сказала Пибоди. «Удар был сильный, возможно, не один. Явно не несчастный случай». Ева связалась с диспетчером, сообщила о трупе вызвала полицейских для отцепления и поквартирного опроса, чистильщиков и команду из морга. Вытащив камеру, она включила ее и принялась диктовать. Лейтенант Ева Даллас и детектив Делия Пибоди вошли в контору частного детектива А.А. Аснера. Дверь была не заперта. Детектив Пибоди вернулась в машину за полевым набором. Диспетчер оповещен, экспертная бригада выехала. Личность жертвы пока не подтверждена, на затылке следы множественных ударов. Орудие убийства предположительно статуэтка в виде черной птицы, судя по сложным крыльям и клюву, мальтийский сокол. Жертву ударили точные копии птицы из фильма или из книги начала 20 века. Она вспомнила, что Рорку очень нравился фильм «Мальтийский сокол», да и одноименная книга дэшала Хэммита тоже. Ирония в том, что главный герой – детектив с железной хваткой. Ева вышла из конторы и осмотрела входную дверь. Следов взлома нет. Бедолага впустил убийцу сам или зашел вместе с ним. Либо Аснар знал его, либо не ожидал, что тот нападет сзади. Стараясь ни к чему не прикасаться, Ева вернулась в приемную. Он направляется к столу спиной к убийце. Слева столик, на нем статуэтка. Убийца хватает её и наносит удар. Аснар падает. Старательно обойдя лужу на полу, Ева подошла ближе к телу. В момент падения убийца наносит другой удар, затем еще один или два для верности, когда жертва лежит на полу. В приёмной и в кабинете следы обыска, компьютеры исчезли. В ящиках все вверх дном. Наручные часы жертвы отсутствуют. Попытка сымитировать ограбление, но неудачная. Аснера убил тот же человек, что и Харрис. Ему нужны были записи, информация и «молчание». Вернулась запыхавшаяся Пибоди с чемоданчиком. «Какова вероятность того, что менее суток спустя, после утопления Харрис, нанятого ею частного детектива, случайно забьют до смерти?» «Крайне ничтожно», — ответила Пибоди, протянув ей изолирующий аэрозоль. «Я бы сказала стремиться к нулю. Подтвердим личность убитого и назовем время смерти». «Снимай плащ. Зачем?» Дала, он новый и дорогой, а вдруг ты заляпаешь его кровью?» «Она права», — решила Ева и разделась. «Именно поэтому копам не стоит носить ничего такого, что можно запачкать или порвать». Отложив плащ в сторону, Ева присела на корточке. «Убитый опознан, как Абнер Андрю Аснер», — сказала Пиба, десняв отпечатки пальцев. «Возраст — 46 лет, лицензированный частный детектив». Владелец и работник конторы по данному адресу. «Время смерти — 23.20», — добавила Ева, задействовав в датчике. «Вероятно, последний клиент или личная встреча. Бумажник и мелкие деньги отсутствуют. У тебя что?» «Ничего. Ни часов, ни телефона, ни записной книжки, ни оружия». «На полу валяется пиджак, видимо, упал вместе с вешалкой. Проверь карман и потом стол». На лицо попытка инсценировать ограбление», — продолжила Ева. «Таким же образом прежде убийца хотел убедить нас, что Харис утонула случайно. Шита белыми нитками. Он совсем не знаком со спецификой нашей работы». «Да и мы не идиоты», — согласилась Пибоди. «Карманы пусты, на полу валяется пара мятных леденцов, наверное, из пиджака выпали». Она двинулась к столу, а Ева присела на корточке. У жертвы было 100 штук, но оригинал записи он сохранил. Не смог удержаться, хотел еще чуток нажиться. Любопытно, как именно. Он знал, что Харис хотела прижать Мэтью и Марлу. Стал бы он пытаться вытрясти из них что-нибудь. Или поискал другое заинтересованное лицо. Мы можем выяснить, есть ли у всех заинтересованных лиц алиби на 11.30 вечера. Это было бы неплохо. «Наверное, они все сейчас на киностудии. Вчера звонил Престон и сказал, что мой эпизод будут снимать в воскресенье. Если я сегодня к ним подъеду, то можно заглянуть в костюмерную и подобрать что-нибудь из одежды. Ты еще не передумала?» «Но...» Пибоди перестала методично перебирать хлам на столе. «Думаешь, не стоит?» «Почему бы и нет?» «Если к тому времени мы не припрем убийцу к стенке, то можно сыграть с ним в одной картине». «Об этом я не подумала. Со мной собирается пойти Макнаб, Может, его тоже втиснут в эпизод». «И вот тогда-то я скручу подлого голливудского убийцу, который так любит бить в спину. Сойдусь с ним в рукопашный», — воскликнула Пибоди и поиграла бицепсами. «Будешь в костюмерной, подумай, куда положить оружие или надень ножную кобуру». «Так и сделаю. Я не нашла ни записной книжки, ни карманного компьютера, ни телефона». «Продолжай искать здесь, а я осмотрю приемную. Когда прибыло подкрепление, Ева отправила полицейских на поквартирный опрос здания и двух соседних кварталов. Убийца вынес всю электронику, значит, у него была либо машина, либо сообщник, а может и то, и другое. Следовательно, ему пришлось где-то припарковаться и, по крайней мере, дважды подняться и спуститься. Внизу находится тату салон и бар, который наверняка работал во время убийства. В коридоре послышались стук каблучков, женское хихиканье и смех мужчины. Ева шагнула за порог и увидела Барби в красной юбочке, не шире галстука, кокетничающей с долговязым молодым человеком в мятом костюме. Тот самый Бобби решила Ева. Похоже, коктейлем дело вчера не ограничилось. Барби, все еще хихикая и хлопая ресницами, заметила Еву и удивилась. «Ах, снова вы?» «Ну да. Аснер уже здесь?» Не думала, что он явится так рано. А я вот решила прийти пораньше, потому что вчера удрала до конца рабочего дня. «После нашего ухода вы разговаривали с мистером Аснером?» «Нет, он так и не перезвонил. Я оставила для него сообщение и ушла». Барби закусила губу. «Злится на меня. Не думала, что он рассердится, ведь...» «Нет, вовсе не злится. К сожалению, мистера Аснера убили вчера ночью». «Чего?» Барби перешла на виск. «Чего?» «Аснера нельзя убить, он профи?» «Видимо, вчера к нему пришел посетитель, и он открыл ему, либо они зашли вместе». Аснера убили ударом в голову, воспользовавшись статуэткой птицы. «Нашей же пташкой? Нет, этого просто не может быть. Аснер такой осторожный, он не мог умереть». «Мне очень жаль, Барби». «Но... но...» Слёзы градом хлынули по щекам, и девушка припала к груди своего спутника. «Бобби!» роберт виллуби адвокат моя контора рядом молодой человек махнул рукой в сторону соседней двери знаю вы все равно спросите так что давайте сэкономим время барби и я покинули здание примерно в половине пятого и направились в синюю белку выпить пару коктейлей часов в семь мы поужинали в падуе маленьком итальянском ресторанчике на улице мод а потом решили продолжить веселье и потанцевать у аделаиды «Там мы были примерно до полуночи, а затем...» «Мы поехали ко мне», — всхлипнула Барби. «Имеем право, мы взрослые свободные люди, так что...» «Бобби, кто-то убил Аснера». «Знаю, милая. Иди-ка ты в мою контору и присядь, ладно?» «Можно?» — спросила она у Евы. «Что-то мне нехорошо». «Конечно, идите». Бобби отпер дверь, усадил девушку на стул и снова вышел. Она и мухи не обидит, причем буквально. У нас нет причин подозревать ее в смерти мистера Аснера. Вы сказали, что он впустил кого-то или пришел вместе с ним. Значит, это не ограбление. Хотя следов взлома нет, пока мы не можем исключить ограбление. Это явно не ограбление. Я васмерила его долгим взглядом. Бобби, нам обязательно следует с вами поговорить. Да, пожалуй. Послушайте, мне нужно связаться с секретаршей. Они с Барби вроде как дружат. «Барби лучше не оставаться сейчас одной. Я позабочусь о ней, а потом сразу к вам. Я быстро. Саня живет всего в паре кварталов отсюда». «Хорошо. Наша первая ночь», — вздохнул молодой человек, глядя в сторону своей конторы. «И такой ужасный день».